Корал. В Индии, на берегу Джамуны, в двух километрах от Агры, древней столицы великих моголов, высится мавзолей тадж -Махал. На его строительство пошли лучшие драгоценные и поделочные камни той эпохи, белый мрамор из Джайпура, яшма из Пинджаба, алмазы из Пуны, сапфиры, лазурный камень, агаты из Цейлона, кораллы из Аравии, гранаты из Бундельханда, ониксы из Персии, халцедоны из Малой Азии, бирюза из Тибета. Заслуженную славу Таджмахалу создало гармоническое сочетание мрамора не только с яшмой, лазуритом и бирюзой, но и с кораллами. «Тадж» — поэма о камне, мраморная песня — является шедевром мировой архитектуры, и кораллы на его основаниях подобны дыханию утренней зари над переливами моря. Кораллы — это скелетные морские образования колониальных полипов. Свое название «красные кораллы горгонарии» получили от имени древнегреческого чудовища-медузы Гаргоны — Кровь которой после обезглавливания чудовища Персеем, согласно преданию, пролилась на дно моря и проросла там в виде кроваво-красного деревца коралла. Многие из кораллов до удивления напоминают по форме и яркости самые экзотичные цветы, и потому до середины XVIII века принимались за чисто растительные организмы, и только в XVIII веке было доказано, что они относятся к животным. Карл Линней, знаменитый систематик, поместил коралл в особую группу зоофитов, то есть животных растений. Каждый коралл растет, как бы воздвигая себе памятник. Соединяясь и выращивая известковые скелеты, полипы создают целые архипелаги кораллов. Продуктом их деятельности является большой барьерный риф в Коралловом море около берегов Австралии, самое крупное коралловое образование на планете. На его постройку крошечные существа потратили миллионы лет. Полипы вооружены стрекательными клетками и в ответ на внешнее раздражение выбрасывают нити, усеянные крючками, которые впиваются в тело обидчика и удерживают его. Однако водолазам неоднократно приходилось наблюдать резвящихся вокруг кораллов рыбок самых причудливых форм и расцветок, которые, подобно калибре, порхают среди тропических цветов. По веткам же кораллов ползают изящные морские рачки, красные морские звезды, черные ежи, лиловые афиуры, змеехвостки — Вокруг пестреют раковины моллюсков, покачиваются облаками медузы, морские звезды и морские лилии распускаются цветами, но в этих экзотических садах царят не только мир спокойствия. Животных ежеминутно подстерегает опасность, идет жестокая борьба за существование. В тропических морях кораллы образуют целое королевство и, в зависимости от степени освещенности, возводят свои крошечные домики, соты самой разнообразной и причудливой формы чтобы затем погибнуть и стать фундаментом для следующих поколений. Они крайне требовательны к условиям внешней среды. В заиленных местах не селятся, так как мутная вода может привести к гибели и похоронить все ранее выращенное. Каких только разновидностей кораллов не существует, только в Атлантическом океане их свыше 35 видов, а в Индийском и Тихом насчитывается не менее 700, из которых только морских перьев около 300, Окраска их обычно красноватая, розовая или фиолетовая, а отдельные виды их широко распространены почти по всему океану. Фосфористирующее морское перо розового, красного или красноватого цвета способно ярко светиться. Свет его излучается особой слизью, выделяемой клетками при раздражении. Начнется легкая зыбь, и подводный лес то освещается волшебным светом, то при затишье снова погружается в темноту, По-видимому, это свойство морских перьев и было положено в основу сказания о жар птице. Морские перья не только разнообразны по форме, но и по характеру свечения. Некоторые излучают свет постоянно, другие — лишь в условиях полной темноты, а светится морское перо лишь в минуты раздражения. Слабое возбуждение вызывает лишь вспышку света в месте раздражения, сильное заставляет светиться всю колонию. Наряду с морскими перьями, Существуют так называемые роговые кораллы с темным или темно-коричневым скелетом, среди них значатся уже упоминаемые красные кораллы, горгонарии, солнечные, сквозь мягкие ткани которых просвечивает скелет синего цвета, за что они называются еще и голубыми, гидрокораллы, образующие громадные, разветвленные золотистые веера, белые, светло-желтые, оранжевые, кармино-красные, розовые, красновато-сиреневые и розово-красные. Их легко узнать по сплетениям светло-желтых ветвей и огненно-ярким пластинам. С желтыми пластинами надо обращаться осторожно, ибо при прикосновении они вызывают воспаление кожи, за что еще называются жгучими. Самым опасным из жгучих считается растение милипора алкикорнис, широко распространенное в тропических районах Тихого и Индийского океанов и в Карибском море. Оно отличается такой красотой, что редкие из подводных охотников способны удержаться от соблазна отломить от него кусочек на память, Однако при этом они получают ожог, как раскаленное железо, с сильным воспалением, а иногда и общим отравлением организма. Кораллы образуют сплошные заросли рифов, которые подразделяются на три типа — окаемляющие, расположенные на внешней части прибрежной отмели, барьерные, на значительном расстоянии от берега, и кольцеобразные, опоясывающие лагуну кольцом. Сверху на морской глади рифы выглядят весьма живописно. Они переливаются всеми оттенками великолепного зеленого цвета в светло-синей лазуре моря, и самыми большими коралловыми сооружениями обладает Коралловое море. Однако много их располагается и в Море Красном. Древнейший город Судана, Суакин, расположенный над водами Красного моря, на протяжении пяти веков был одним из ведущих центров торговли Восточной Африки и Аравии. Построен он был из блоков кораллового камня, которые постепенно разрушались. Сейчас город жители практически покинули. Гавань, куда заходили богатые купеческие суда, заросла коралловыми рифами, и Суакин называют городом, который разорили кораллы. Большую опасность для кораллов представляют полчища хищных морских звезд, которые получили название из-за острых ядовитых оранжевых шипов, усеивающих всю спинную часть животного и способных нанести болезненные раны. Эти морские звезды питаются кораллами и в последние годы приобрели печальную известность пожирателей коралловых рифов. Там, где проходят эти хищницы, от кораллов остаются только белые известковые скелеты. Кораллы широко применяются для изготовления ювелирных изделий, а форма и цвет их определяют стоимость и ювелирные качества. Известно, что цвет коралла представлен всеми цветовыми оттенками, от белого до ярко-красного, и в цветной палитре его известно свыше 350 оттенков – где наиболее распространенными считаются красные, розово-белые, розовые и белые цвета. Наиболее популярным считают благородный или красный коралл, к которому относятся красиво окрашенные разновидности красного, черного и голубого цветов. В Монголии красный коралл издавна считается средством от сглаза и исцелителем от многих болезней. Розовый коралл, называемый кожей ангела, по сути менее окрашенная разновидность красного коралла по цвету во всем мире распространены следующие итальянские названия кораллов бьянку белый пеле Дангело кожа ангела темно розовый роза полиду бледно розовый роза вино ярко розовый секунду колору оранжево розовый росу красный россускуру темно красный -скуру -курбонату — курбонату цвета бычьей крови очень темно красный по качеству выделяются Африканский, наивысшего качества, с прямым, толстым и разветвленным стволом, напоминающим руку с протянутыми пальцами. Алжирский, уран, невысокого качества, из-за обрастания морскими организмами. Сицилийский, хорошего качества, сильно изогнутый. Японский, высокого и хорошего качества. Японский красный коралл называется кровавой геммой, цветком крови, розой или кожей ангела. Испанский и гавайский, золотой, яркого, желтовато-коричневого цвета. В естественном виде кораллы излучают свет, и им с древнейших времен приписываются лечебные свойства. В античной Греции розовый коралл, по преданиям, оберегал владельца от дурного глаза, от отравления и подагры. Ибн Сина Авиценна в каноне врачебной науки также рекомендовал коралл для лечения от болезней. Из обломков веточек красного коралла в Италии изготавливаются амулеты «карнетти», для которых подбираются веточки, схожие с фигурой человека. До сих пор там существует поверье, что корнетти спасают людей от дурного глаза, выискиваются кораллы, схожие с фигурой человека, причем женщинам рекомендуется носить кораллы с естественной дырочкой. В Португалии до сих пор верят, что ношение бус из красного коралла помогает избавиться от головной боли. В Англии ими лечат ангину, в Мексике – лихорадку. Установлено, что народный опыт лечения кораллам имеет под собой научную основу. Коралл, выпиленный в виде шарика, называется у нас корольком. Так на шубе царя Бориса Годунова было 15 корольков по вороту и по прорехам опашни и по 16 на серебряных спаях-закрепках. Ограненный коралл широко применяется в ожерельях и в украшениях одежды, в изготовлении красочных поясов. Красный коралл очень красив на смуглой и желтой коже, почему пользуется неизменным успехом у женщин тропических стран Дальнего и Ближнего Востока. Он удачно гармонирует с черными волосами и пользуется особым почетом у южных народов. Северянам красный цвет кажется вызывающим, не гармонирующим с холодной природой севера, тусклым облачением северного дня и серой пеленой пасмурного неба, им больше подходит жемчуг с его мягким серебристым мерцанием, напоминающим таинственный свет луны. В восточных странах сфера применения коралла очень распространена. Он идет на отделку мебели, конской упряжи, холодного и огнестрельного оружия. Популярность коралла объясняется близким сходством его с телесной окраской. Ни один материал на свете не имеет тона, столь напоминающего живой организм и встречающегося еще в царстве цветов. На этом зиждется его прелесть, его своеобразная притягательная сила, его свойство вызывать невольные воспоминания по ассоциации мыслей, ну, как вызывают их некоторые созвучия и сочетания красок. На Западе и Востоке еще с древнейших времен сравнивали красные губы с кораллом, и трудно найти во всей поэзии наиболее удачное сопоставление. Красные человеческие губы передаются природой в оттенках коралла. Параллель между живым телом и кораллом издавна была понятна роду людскому, писал в книге Корал и его применение в искусстве» А. Фолькерзам. Изделия из коралла известны с древности. Бусинки розового коралла, найденные в пещере вильшер на территории Германии, относятся к 35-10 тысячам лет до нашей эры. Десяти тысячелетиям датируются коралловые бусы, обнаруженные в Неополите Швейцарии. К 3000-му исчислению до нашей эры относятся украшенные кораллами ваза, найденная на территории Египта. На территории нашей страны находки древних кораллов обнаружены на Донской земле. Здесь, в захоронении IV века до нашей эры у станции Елизаветинская, на шее погребенного была найдена массивная золотая гривна и ожерелье из оправленных золотом кораллов и сердоликов. Основная масса изделий из кораллов производится в Италии. В сочетании с золотом коралл служил материалом для бус и изящных ожерелей с подвесками самых разнообразных форм, использовался в брошках, серьгах и нитках. Из больших кусков красного коралла вырезали фигурки мадон, распятия и другие культовые предметы по уровню мастерства, не уступающие лучшим изделиям из слоновой кости. В XIX веке ассортимент изделий из коралла значительно увеличился за счет вырезания корзин с цветами, гроздей винограда, головы бахуса, вакханок и спутников Диониса, бородатых селенов. В музеях Московского Кремля находится коралловый резной браслет с золотыми лопаточками, брошь коралловый в виде корзины с цветами и с жемчугом в металле, где один цветок состоит из семи лепестков, другой из четырех, в центре которых находятся блестящие жемчужины – а на коротких стеблях располагаются тщательно вырезанные листья. Наряду с ними в хранилищах музеев имеются браслет из коралловых зерен и золотых звеньев, украшенных зеленой эмалью, кольцо с изображением головки вакханки с узором из искусно вырезанных листьев и гроздей винограда, спускающихся на грудь и смыкающихся с бюстом, богато инкрустированную золотом и серебром, брошь коралловая с резным изображением бахуса на золотой булавке Карандаш, коралловые, в золотой оправе и другие. Ряд ценных изделий из красного коралла итальянской работы 17-19 веков хранится в Эрмитаже, из которых очень изящна женская статуэтка в облаках на фантастической колеснице, запряженной четверкой лошадей, а также орликин из красного коралла, богато украшенный золотом, изумрудами и эмалью. Издавна применялся коралл во Франции. Украшения из золота, инкрустированные кораллом, Изделия из кораллов в золотой оправе высоко ценились в первой половине первого тысячелетия до нашей эры у народов, заселяющих бассейны Сена и Лауры, а ювелирные изделия из ажурного золота с красным кораллом были символом высокого положения человека в обществе. В древних погребениях кельтских вождей найдены шлемы, щиты, ножны мечей и кинжалов, копья и конская сбруя, украшенные кораллами. По кельтскому обычаю оружие, уходящее с умершим, Специально портили, то есть со смертью воина умершвляли и его оружие. Коралл не выходил из моды и в последующие века. Известно, что король Франции Карл V пользовался перламутровыми ложками с коралловыми ручками, а во времена Людовика XIV коралл употреблялся для отделки оружия. Французские ювелиры искусно вырезали из коралла камеи и парюры, головные женские уборы, из вырезанных из коралла античных головок, оправленных в золото, составлялись ожерелья и браслеты. Пользовался корал большим спросом и в Индии. На многоцветном свадебном платье невесты обязательно были украшения из шафранового, желто-коричневого, алого или красного коралла, считавшихся самыми счастливыми цветами. Нередко там кораллы предпочитают даже драгоценным камням. И тогда украшения буквально увешивают невесту с головы до пят, состоящие из колец для пальцев, ног, браслетов для щиколоток, пояса для талии, браслетов для запястья и предплечий, украшений для волос – Высокохудожественными изделиями из кораллов издавна славятся Китай и Япония. В Эрмитаже хранится китайский дракон с поднятой головой, сделанный из красного коралла. Дж. Эванс в книге «История ювелирного искусства» описывает историю применения коралла в Великобритании, в которой восхищается высеченной неизвестным мастером собачьей головой из красного коралла, вставленной в полированный агат и ныне находящейся в одном из музеев Лондона. В музее Московского Кремля хранится наконечник янтарной трубки, украшенной поясом из цветного золота и тремя небольшими камеями из красного коралла. В преданиях Киргизии, Узбекистана и Таджикистана считалось, что коралл приносит богатство и многодетность. Сердолик – благоденствие, радости, и изобилие, бирюза дарует победу, и поэтому сочетание красного рубин, сердолик и коралл, голубого и зеленого бирюза стало традиционным в восточных украшениях. Гроздья красных кораллов, тяжелые нити рубинов, изумрудов, жемчуга и перламутра украшали невест бухары, самарканды и хивы. Бухарские серьги в виде кольца с подвесками из кораллов назывались серги-зирак, где к кольцу, кроме коралловых подвесок, добавлялись полые серебряные шарики, зерно и цветное стекло. Популярное в Бухаре и Ташкенте украшение из нескольких нитей коралла, прерываемых позолоченными подвесками в виде листиков. Украшения молодых женщин давались поэтические нежные названия, такие, например, как «локон» или «золотая бровь». Помимо этого узбекские женщины поверх тюбетеек надевали еще украшение – тахятузи, которое имело форму шестиугольника, по краю с полоской из бирюзы, а в центре и по углам – со вставками из сердоликов, рубинов, изумрудов, скрепленными подвесками из кораллов. Мода на украшения из кораллов существует более двух тысяч лет. Она не обошла ни одной страны, ни одного государства. Художественная выразительность изделия из коралла достигается путем сочетания его не только с металлическими, но и с красивыми поделочными самоцветами, такими как бирюза, малахит, лазурит, жемчуг, перламутр, бисер, эмаль и черное дерево. В последние годы наметились новые области применения кораллов. Японские стоматологи из тихоокеанских кораллов делают искусственные зубы. Эти зубы не окисляются и не разрушают ткани ротовой области – а парижские ортопеды используют кораллы вместо заменителей костей. Такой материал не отчуждается организмом и лучше приживляется, чем металлы и пластмассы. А муаи, каменные великаны с острова Пасхи, недавно прозрели, после того, как в их пустые глазницы были вставлены кусочки цветных кораллов, изваяние потеряли угрюмости как бы ожили. Коралл ценится в основном за расцветку, и самым дорогим считается коралл светло-розового, телесного цвета, за ним следует оранжево-красный, а красный полированный коралл ценится наравне с серебром. Кроме величины и цвета, большое внимание на стоимость коралла оказывает и мода. Цены на благородные кораллы на мировом рынке значительно поднялись, и повышенный спрос на изделия из розового и красного кораллов объясняется как его ювелирными достоинствами, так и приписываемыми магическими свойствами. Кораллы добывают из моря ныряльщики и водолазы. Для ловли кораллов на глубине употребляются очки, грабли, промышляют их в течение шести весенне-летних месяцев, с наступлением бурь работа прекращается. Существует множество лунных и лунно-солнечных календарей. Оказывается, есть и календарь коралловый. Американский палеонтолог Джон Уэллс, изучая кораллы, обнаружил в их скелетах как суточные, так и годовые кольца нарастания. Кольца эти представляют собой ритмично чередующиеся темные и светлые полосы годового прироста, так называемые эпитеки, где темные полосы соответствуют зимнему сезону, светлые – летнему, и отдаленно напоминают поперечный срез дерева. Годичный срез состоит из одной темной и одной светлой полосы. Таким образом, в кораллах был открыт своеобразный календарь, в котором рентгенометрические и радиографические излучения показали, что в среднем Дивоне – около 280 миллионов лет назад, наша Земля успевала повернуться вокруг своей оси 400 раз. Именно такое количество суточных колец нарастания Джон Уолс обнаружил в наружном покрове найденных кораллов. Для сравнения, он подсчитал суточные кольца современного коралла и выяснилось, что его годовой прирост составляет только 360 суточных колец. Следовательно, в средневековую эпоху календарный год равный период обращения Земли вокруг Солнца длился 400 дней затем постепенно снижался и сегодня становится равным 360 дням. В настоящее время известно свыше тысяч видов кораллов, населяющих водоемы, и более 150 видов их живет в водоемах СНГ. Среди многих тысяч видов кораллов, населяющих моря и океана, с самых древних времен и до наших дней дошло только около 16 видов, которые привлекали внимание изысканных любителей красоты еще тысячелетия назад. И женщины и мужчины носили естественные изящные веточки красного, благородного и очень редкого белого коралла. В более поздние времена из красного и розового коралла делали бусы, амулеты и изящные инкрустации, а Авиценна 980-1037 года указывал, что коралл издавна применялся как лекарство для глаз. Большую ценность представляют черные кораллы так называемый акбар, обитающий в Красном море, и совсем редкий голубой или синий корал окоре необыкновенно красивый и редкий, обитающий вдоль западного побережья Африки.